Богатырский посвист Грянул гром, чашка неба расколота, Разорвались и тучи тесные, На подвесках из легкого золота Закачались лампадки небесные, Отворили ангела окно высокое, Видит, умирает тучка безглавая, А с запада, как лента широкая, Подымается заря кровавая. Догадались и слуги божии, Что недаром земля просыпается. Видно, мол, немцы негожие Войной на мужика подымаются. Сказали ангелы солнышку, Разбуди-пади мужика красное». Потрепи его за головушку, дескать, беда для тебя опасная. Встал мужик из капшау умывается, ласково беседует с домашней птицей, умывшись в лапти наряжается и достаёт сошники с палицей. Думает мужик дорогой в кузницу, прочую я харю поганую. И на ходу со злости тужится, Скидает с плечей сермя гурваную. Сделал кузнец мужику пику в острую, И уселся мужик на клячу брыкучую. Едет он дорогой пеструю, Насвистывает песню могучую, Выбирает мужик дорожку приметней, Едет, свистит, ухмыляется, Видит немцы, Задрожали дубы столетние, На дубах от свиста листы валятся. Побросали немцы шапки медны, Испугались по свисту богатырского. Правит Русь праздники победны, Гудит земля от звона монастырского.